Глава одиннадцатая. Долго ждать храмовников не пришлось. Часа не прошло, как в кабинет заявились люди в серых рясах. Все вооруженные, все серьезные, а глаза такие, добрые-добрые. Сразу видно, привыкли добром уговаривать и увещевать. «Добрый день», — поздоровался старший из монахов. «Я смиренный монах ордена томосианцев, брат Леандра». «Добрый день», — откликнулся из кресла Эрнеста. «Танриалон». «Мы с вами как-то общались, братец. Вы не стесняйтесь. Проходите и смотрите вон на тех ребят, которые на ковре лежат в повалку. Полагаю, это как раз по вашей части». Монах блеснул добрыми глазами, но спорить не стал. Смирение, а ну что же, входит в список добродетелей для монахов. Прошел, пригляделся. «Творец!» И без всякой брезгливости принялся ворошить тела, приглядываясь то к одному, то к другому. разрезая одежды кинжалом. И откуда только достать успел. Эрнесто наблюдал за монахами. Тони тоже. Как-то они так хорошо устроились. Некромант в кресле, она у него на коленях. Теплая рука поглаживает девушку по спине. Что еще надо? И вставать не хочется. И делать ничего не хочется. Да и не надо им ничего делать. Демоны закончились, враги тоже. А с бумагами у некромантов вечное взаимонепонимание. Не любят они друг друга. «Сильно не любят». два их монахов все же стошнило в углу. Ничего страшного, меденцы тоже воняли розами да и окна были открыты. Так что атмосфера не ухудшилась. Брат Леандра покосился на нестойких товарищей с укоризной, но было видно, что он и сам едва сдерживает рвотные спазмы, так что ругаться не будет. Закончив осмотр, он подошел к креслу, придвинул второе и уселся рядом. «Выпить есть?» Эрнесто протянул ему флягу с коньяком. Понятно, они находились в герцогском особняке. И винный погреб тут богатый. И на кухне наверняка что-то да найдется. Бывали же здесь и обычные люди. Но брезгливость не позволяла некроманту хоть крошку хлеба тут взять. Фу! Если только солдаты что-то прикарманили. Но Эрнесто не собирался об этом даже думать. Пусть хоть все вынесут. Заслужили. Что-то подобное испытывал и монах. Явно. Глоток спиртного он сделал большой, потом выдохнул. «Герцога я узнаю. Давно он такой?» «Давно», — лаконично ответил Эрнеста. «С рождения», — пояснила Тони. «Несколько поколений уже». «Что?» «Первый в роду Демидина заключил сделку с демоном и стал вот таким, а потом они такими и рождались», — пояснила девушка. «Я знаю, герцог сам сказал». Взгляд монаха стал острым и внимательным. «Ретана Лассара!» Тони вежливо склонила голову, но промолчала. «Вас не затруднит рассказать мне, что здесь произошло?» Эрнеста хмыкнул. «Понятно, монах решил начать с самого слабого звена. Наивный. Ведьмина воспитанница лишнего не скажет. Это уж точно». И Тони оправдала ожидания некроманта. О своих разговорах с герцогом она рассказала подробно. о Синнери тоже. А вот предысторию сильно урезала. Очень сильно. «Ламуэрте? Храм? Дарованная ей сила? Говорить о таком-то мысианцам? Да вы смеяться изволите, не иначе. После такого от покаяния не отвяжешься, да еще и под постоянный присмотр попадешь. Это уж точно. А потому Тони высказалась очень скупо. Про Шальвена рассказать, конечно, придется. Храм должен помочь бедолаге легализоваться. Да и не скроешь участие призрака». «Никак не скроешь». Так тони и рассказала. Спасая кузину, она умудрилась призвать дух давно убитого сыщика. Сыщик оказался неглупым и решил задержаться, выяснить, что там произошло в мире за столько лет, и обнаружил следы заговора. То есть вот этих монстров. Почему Дамедина? Потому что он потомок того самого Мединалья, негодяя, который готовил переворот, который хотел свергнуть короля. который держал в руках столичную преступную сеть. Конечно, ринальдо им заинтересовался и обнаружил такое. Начал следить, потом поговорил с Тони, та с Эрнеста, а там слово за слово и пошла раскручиваться интрига. Громадную помощь оказал сеньор Вальдес и капитан Маркос тоже. Без них никогда бы не состоялся этот штурм. ринальдо выяснил, что виной всему демон. Да-да, некогда еще Мединалью, наверное, призвал демона, а потомок держал его рядом с домом, практически в столице. Кормил людьми. Более того, демон для него создавал покорную и послушную армию рабов. Вот таких вот, жутких. Не нравится? Томассианцам не нравилось. Их просто передергивало и от мединцев, и от осознания всего случившегося. У них, под носом, практически рядом с центральным храмом. такое. А ведь король не будет разбираться. Он скажет про Моргалия. Что дальше? Дальше выводы. Как минимум урежут храмом финансирование. от чего им помогать? Бездельники, разгильдяи, ротозеи. Нагорит всем. Уж кто бы сомневался. Что сделали с демоном? Да попросту изгнали из этого мира. А что с ним можно еще сделать? Большой или маленький? Сильный или слабый? Это все равно демон. Эрнесто Риолон постарался. Ну, и Ретана Лассара тоже. Немного. Эрнесто никогда бы к демону не подпустили. Что ж, они самоубийцы, что ли? А Тоне дело другое. Она девушка. Она не непроявленный маг. Она вообще пока еще личинка некроманта. Ее не опасались. Более того, герцог сделал ей предложение. Не руки и сердце конечно, а руки и демона. Понятно же, кровь некроманта в потомстве была бы ему очень полезна. А там Дамедина мог бы и на очередной заговор замахнуться. Кровь, она и через поколение сказывается. И если предки были негодяями, то потомки святыми не станут, как ни крути. С этим были согласны все. Эрнесто Риолон не слишком охотно устроил Тони в кресле, а сам встал, потянулся и обратился к брату Леандра. «Брат, вы мне не уделите немного внимания?» «Да, конечно». Добавлять обязательно чадо-творца. Брат не стал. Некромант же. Чего на насмешку нарываться? Это нормальный человек, чадо-творца. А эти? У них ламуэрте. Томассианцы об этом отлично знали. Но пока некроманты не шли на конфликты и преступления, относились к ним вполне терпимо. Не повезло. Бывает. Главное, чтобы человек пользу приносил. А некроманты на службе короны – существа полезные. Вот как реалон. Та да, еще гадина, конечно. Умный, язвительный, с отвратительным характером. Уж сколько лет они друг друга знают. С другой стороны, работу за ним переделывать не приходится. Своё мастерство он оттачивает постоянно. а От рейдов по гнездам нечисти не отказывается. Чего еще надо? Оплату требует. Это, конечно, большой минус. Храму такое не нравится. Но некроманты постом и молитвой не живут. Не тот характер. Зато слово держит. И положиться на него можно. А вот что ему сейчас надо? «Брат леандра советую вам переговорить с Вальдосом». «Да, конечно. Вы в курсе, что у Победы много родителей? И родственников тоже много?» Такие слоноподобные намёки брат понимал. Но уточнить требовалось. «Сеньор Вальдос не будет против?» «Сеньор Вальдос – один из родителей. А я не против расширения семьи», – чётко сказал некромант. «Вы могли меня консультировать. Могли втайне даже от начальства провести операцию. Могли... Сами решите с Вальдесом, что именно, а потом скажите мне. Час-полтора у нас еще есть. Я поддержу вашу версию». Будь это любой другой человек, брат Леандра искренне поблагодарил бы его от всей души и помолиться пообещал. Некромант на эти обещания разве что посмеется. К нему другой подход нужен». Что храм будет за это должен? Первое. Поддержка и легализация Рейнальда Игнасио Шальвена. С вашей помощью это будет намного проще. Брат Леандра кивнул. Тут все было понятно. Да и призрак вызывал сочувствие и понимание. Ну и... Только строго между нами читал брат Леандра про Шальвена. Было дело. Легендарный же сыщик. Как такому не породить? А там, глядишь, такой сотрудник храму. Тоже нужен будет. С его-то способностями к анализу. Это кажется, что времена меняются. А на самом деле подонок остается подонком. Вор-вором, лжец так и будет лгать. Времена могут меняться. Люди свою природу, увы, не меняют. Слишком уж им хорошо в грязи. Валяйся, до да бока почесывай. Разбирался ты в людях сто лет назад. И сейчас разберешься. Телефоны и мобили – это право же наносное. А второе – желание. Одно мне, второе – ритани Лассара, третье – Вальдесу. Брат леандра немного подумал. В рамках строгих. То, что не вредит храму или короне. Вот насчет нарушения закона не скажу. Мы и сейчас его нарушаем. Пожал плечами Эрнеста. Мне надо телефонировать начальству. После недолгого размышления решил брат Леандра. «Пожалуйста». Эрнесто не собирался давить и настаивать. Он понимал, что придется поделиться лаврами. Ну и ладно, им с не хватит. Его девочка умненькая, она поймет. Да и не нужна некромантам известность, тем более такая. Себе дороже обойдется. Брат леандра отправился совещаться, а Эрнесто вернулся к Тони. Посмотрел, подумал, решительно утянул ее в соседнюю с кабинетом комнату отдыха. Благо там был весьма удобный диван. Может, попробуешь поспать, лапочка? Не смогу. Шум, гам. А всё же. Вот так. Устройся поудобнее. И плед я прихватил. А ты? Согревшись на коленях у некроманта, под пледом, Тоня действительно начала засыпать. Да и глоток коньяка помог. А я потом. Эрнесто не собирался говорить, что вся эта конетель надолго. Весьма надолго. Сутки? Хм, хорошая шутка. Неделя минимум. «А то и больше, пока до Кассанора дойдет, пока его величество примет какое-то решение, пока...» «Сам Эрнест что угодно выдержит, а вот его девочку надо беречь. Пусть отдохнет, пока есть время». И некромант показал кулак заглянувшему в комнату брату Леандра. «Не шуми, не буди мне любимую женщину». Монах понял, кивнул, иритировался. «Правда, пока ничего срочного нет. Пусть девчонка поспит. Ей сегодня». Тяжелее всех пришлось. Сообщение из столицы его величества с одной стороны порадовали, с другой огорчили. Хорошо, конечно, что все хорошо кончается. Демон сдох. Заговор раскрыли. Мединцев. Вот ведь еще название выдумали. Перебили. Остатки добивают. Угрожать королю лично и короне они не могут, поскольку демон всех этих тварей завязал на себе. Нет демона – нет и его последователей. Еще один плюс. Взяли кучу разных бумаг. Сейчас и всех остальных, сочувствующих, можно будет выявить. Заговор – дело такое, кто угодно заговориться может. А значит, короне прибыль. Потому как слово «конфискация» не сегодня придумали. С финансовой стороны все хорошо, даже если компенсировать убытки всем пострадавшим. А вот с моральной? Ни одному королю не удается прожить без заговоров. но как-то слишком много всего навалилось. Сначала Крестобаль, теперь до Домедина. И ведь все близкие к трону люди. Понятно, что те, кто далеко от трона, те и заговоры устраивать не будут. Но все равно как-то неприятно. Царапает, давит. Ладно, будем разбираться и с заговором, и с демоном, и с результатами. Кстати говоря, а где у нас придворный некромант? Где Асфальда, Фауста Караска? «А ну, поддать его сюда! Пусть срочно едет в столицу, разбираться, что там за демон. Его величеству нужен доклад из первых рук. Ладно, хотя бы из вторых. И быстро!» Почувствовал ли Асфальда магические возмущения? Да их бы и слепо-глухо-немой почувствовал. Такое из мира ушло. Это когда Синери пролезала в мир, она была намного меньше, слабее и вела себя тише. Боялась. Мало ли что, мало ли кто. Справедливо боялась, кстати. В те времена ее могли и томосианцы изгнать. Просто она им не попалась. Это уж потом Демонесса откормилась, расслабилась и решила попробовать шагнуть на следующую ступеньку. А тогда? Считай, вторжение прошло незамеченным. А вот выдворение? Если бы Демонесса не расслабилась, Тоня не ушла бы живой. Изгнать такое? Да сил не хватило бы и у всего ордена. Синерия пришла сама. Она сопротивлялась бы, держалась за мир, и уж поверьте, потери были бы огромные. Нигде еще не сказано, что удалось бы легко справиться и с мединцами. Правда, про них асфальда не знал. Ему вообще было не до мединцев. Он принимал наследство. Это легко сказать, огласить завещание А на самом-то деле все не так просто и приятно. Дед асфальда Практически все завязал на себя. Все финансовые потоки, все дела, все контролировалось либо им самим, либо его людьми. И когда старого Фауста не стало, его доверенные, ладно, они не воровали, но немножечко поиграть в свою пользу. Кто ж откажется? Тут словечко шепнуть, там вожжи ослабить. Это нормально, это в человеческой природе. Понятно, когда они снова почувствуют хозяйскую руку, они вернутся в привычное русло. Но как не попробовать нового хозяина на прочность? Фауста был давно. Фауста был привычен. Его обмануть не получалось. А Асфальда? А вдруг? Время. Время. На все нужно было время. Даже просто прочитать все бумаги. А еще родственники. Асфальда готов был повторять за древним мудрецом, что друзьями нас награждают, а родственниками наказывают. Может, из-за дела. Но поди, справься со всей этой заразой. Они же просто невыносимы. Скандалы, ссоры, крики, истерики, требования, обязательства, обещания. Да проще отряд зомби из могилы поднять. Е-ей, они хотя бы тихие, спокойные и слушаются приказов. Это такое счастье. А еще, что в столице? Реалон, хотя и давал слово, из за сына должен, но что-то подсказывало Асфальда, что это не поможет. Вот уехал он, а то не там без присмотра без хозяйской руки и до чего у них с эр не дойдет кто ж его знает а конкуренты асфальда были не нужны вот и еще одно сарита где сейчас эта идиотка где ее демоны носят хоть ты объявление в газету давай мол прости дорогая был не прав возвращайся разведемся как порядочные люди но вряд ли сарита поверит вот он бы точно не поверил Что остается? Реалон, конечно. Поговорить с ним, когда Асфальда вернется в столицу, напомнить про обещание, ну и попросить связаться с Ритой. Асфальда уже составил условия развода. Рита получила дом в столице, щедрое содержание, маленький домик за городом. Ей хватит с избытком. Дочерям там тоже кое-что достанется. Сейчас при жизни Асфальда. Да, вот и еще одна забавная деталь жизни некроманта. Поскольку некроманты живут намного дольше, чем неодарённые люди, выделять наследство детям они стараются ещё при жизни. Своей. И детей тоже. Или содержание назначать. Или как-то их устраивать в жизни. А то бывает, когда отец – некромант, а дети самые обычные. Но не бросать же? Своя кровь. И новые некроманты у них родиться могут. Такой нельзя оставлять без присмотра. Ладно, это позднее. Главное, чтобы Риттан на развод согласилась. Но вряд ли она будет упорствовать. А вот будет ли ждать Тони? Асфальдо не знал и злился. Телефонировать ей? Бессмысленно. Тони просто не станет разговаривать. Асфальдо пробовал несколько раз, но попросту не дозвонился. К телефону подходила служанка, которая вежливо объясняла, почему Риттана нет дома или в магазине. Араконы тут тоже не помощники. Да и... Асфальдо поговорил бы с дядей Антонией. Может, даже предложил бы заключить помолвку. Но Адан Аракон был в больнице. Да и не согласится он. Асфальдо навел о нем справки. И был уверен, не согласится. Таким поступком он просто настроит всех против себя. Оставалось ждать и разгребать дела. И тихо звереть от всего происходящего. И тут демон. И звонок из касса Нора. Приказ все бросить и лететь в столицу. «Дела перенимайте, танк Караска. Ладно, корона пришлет вам управляющего. Временного, конечно, и ненадолго. Но опытного и умелого. А вы уж не подведите. Рысью в столицу. И никаких отговорок». Асфальта только порадовался. И выехал в тот же день. Поживет Караска без него пару дней. Ничего страшного не случится. В столицу. Ура! «Есть подвиги, и это хорошо». Подвигал, так сказать, спас мир. Всем спасибо, все довольны. А есть строгая отчетность. И вот тут-то наступает кошмар и ужас для любого героя. Даже самого при самого эпического. Для Тони оно так и наступило. Поспать она успела аж целых три часа. А потом пришлось ехать в город, и она еще выспалась в мобиле на плече у Эрнеста. А вот в городе... Домой, кушать, спать... Размечтались герои наивные К мэру города и только к нему И отчитываться за все свои геройства Лучше всех обошлось Ринальдо Плохо ему стало еще в особняке Домедина И доктор, один из братьев-монахов Вколол ему снотворное А потом приказал отвезти в госпиталь И строго приглядывать Судя по тому, что с Шальвеном поехали еще два брата Ему будет и присмотр обеспечен И уход, и врачи с ног собьются Тони вспомнила, как привозила Альбу. «Ну вот, монахи действуют еще лучше. Некроманта можно проигнорировать. А вот храмовников тебе потом так благожелательно клизму с ежиками пропишут, что восемь раз в день молиться будешь. А вот Вальдес, Реолон и Лассара к градоправителю. И по одному. Живо!» Мэра города то не кажется, видела на каком-то из вечеров. Или нет? Там, где нашли убитую даму. Ладно, не помнила она. Попросту не помнила. Мэр? И что? Ей-то какой в нем интерес? Вот и прошел танк Карлос Мануэль Кампас мимо ее взгляда. Даже и не запомнился. И чему там запоминаться? Не выдавался мэр ничем особенным. Ни ухом, ни брюхом. Симпатичный, стройный для своих лет танк. С приятной улыбкой и невыразительным лицом. Возраст лет пятьдесят. Может, чуть побольше. В чёрных волосах седые пряди. На носу очки в роговой оправе. Камуфляж. Вот это как раз оно и есть. Потому что взор у мэра был весьма и весьма людоедским. Острым таким, хищным. Как будто тигр к твоим печенькам примиряется. Скушать? Отравиться? Подумать ещё чуточку. А очки его хорошо маскировали. Впрочем, Тони не подала вида, вежливо поклонилась – улыбнулась и приготовилась внимать. Мэр кашлянул. Честно говоря, он тоже никакой лоссары не помнил в упор. Кто бы их знакомил? Судя по рассказам, он ожидал увидеть или этакую даму в черном, трагически красивую и демонски соблазнительную, или воительницу в блистающих доспехах. Вместо этого сидела перед ним на кресле жутко уставшая ободранная девчонка в грязном платье и с растрепанными волосами. Умыться Тони еще умылась в особняке Домедина, даже причесалась, но пока до города доехали, опять растрепалась. Когда устаешь, сложно выглядеть идеально. А одежда? Тони из особняка Домедина не хотела брать ничего. К расческе и топ не притронулась, но Эрнеста ей попросту соврал, что привез расческу с собой и даже помог разобрать спутанную от слизи и грязи косу. Вымыть бы, но... Купаться в особняке Демидина Тони тем более не желала. Только убраться от него подальше и побыстрее. «Добрый день, Ритана. Чай, кофе, сладости?» «Если можно, чашечку кофе», — попросила Тони. «И покрепче. Спать хочется до безумия. Я много сил потратила, перенервничала. Мне бы теперь сутки отсыпаться». Мэр вежливо кивнул, но не поддался на провокацию. «Ритана». «Сейчас вам придется побеседовать со мной, потом еще с несколькими людьми, а потом поедете домой спать. Уж простите старика, но в результате вашей авантюры город понес громадные убытки, и нам надо во всем разобраться». «Моей авантюры?» – искренне удивилась тоня «Я не собиралась прести заговоры против короля. Я, наоборот, случайно оказалась в это втянута. Вот еще, не сделаешь ты из меня виновату». «Даже и не надейся, не дождёшься». «Вот и расскажите подробно о случайностях жизни», – попросил Тан Кампас и приказал принести кофе покрепче и всё, что к кофе полагается. Тони послушно принялась рассказывать. Мэр слушал, потом задавал вопросы. Под беседу принесли кофейник и блюдо с упоительно пахнущей сдобой. Так что тони сживала три булочки и приободрилась. «Кормят? Вот и покушаем, пока дают». а то кто знает, что дальше будет. Девушка рассказывала, мэр слушал и понимал, что ему много многое договаривают Но оно ему надо. Есть правда, а есть истина. И не надо путать эти два понятия. Правда, она своя для каждого. Она вообще очень субъективная и достаточно удобная штука, поддающаяся корректировке. А истина? Истина – субстанция жесткая, негибкая, А главное, много на ней не заработаешь. Это каждый грамотный чиновник знает. Правду можно чуточку согнуть, приукрасить, повернуть к своей пользе. С истиной этот номер не пройдет. А потому? Насчет призрака – это правда. И насчет мединцев – тоже правда. Мэр уже сходил, поглядел на тела, которые привезли. Впечатлился так, что минут десять наизнанку выворачивало. И все это было в его городе, у него под боком. бр Что еще скажет его величество? Тут не слететь бы с поста». С другой стороны, девушка выглядит вполне разумной, а про Риолона мэр и вообще только хорошее слышал. Умный мужчина, хороший некромант. Вот и прощупывал он почву, прикидывая, удастся ли договориться или нет. Пока Ритана Лассара вполне оправдывала самые лучшие ожидания. Говорила мало, кое-что обходило внимание Истерик не закатывала, ничего не требовала. Мэр аккуратно закинул удочку. Вот вы, Ритана, героиня. Но ведь и Вальдес вам помог. А он на службе города. И частные инициативы ему противопоказаны. Может и в отставку вылететь. И он тоже. Они из бюджета деньги получают. Зарплата называется. И присягу давали на королевской службе. Тони захлопала длинными ресницами и вежливо сказала, что она не в курсе. «Вообще!» Она шла, куда ей сказали, и делала то, что ей сказали. А остальное? «Ах, это такие сложные мужские дела, такие серьёзные! И булочки у вас удивительно вкусные! Можно я ещё одну скушаю?» Мэр посмотрел в светлые глаза хитрюки и расплылся в улыбке. «Ретана Лассара, вам можно всё!» Вы пока отдохните. Выпейте кофе в комнате отдыха. Там с вами еще пара человек побеседует И поедете домой. Вы не возражаете? Тони, которую тщательно проинструктировал Эрнеста Риалон, не возражала. Ссорится с чиновниками, церковью и соседями? Не-не-не. Так жизнь отравит, что куда там цианиду? Лучше она покушает булочку, подумает о хорошем, а торговаться за нее будет Эрнеста. Он же них Ему можно и нужно. А сама Тони? Скажите, а можно к кофе апельсиновый мармелад с корицей? Мэр не возражал. Умная девушка. Надо подумать, может, ей тоже захочется поработать на корону. Ему еще один некромант точно пригодится. За столом сидели. Сидел мэр. Сидел брат Леандро. Сидел епископ Тадео. Сидел полковник Лопес. И напротив... Вальдес, Реолон и Маркос. Капитана Серхио не позволил исключить из раздачи плюшек. Кофе и плюшки, кстати, тоже были. И даже апельсиновый мармелад. Так, на всякий случай. Первым слово взял епископ. «Полагаю, братья, что начать следует именно мне. Мы чудом избежали ужасной трагедии. Просто чудом. Имя которому вы, тан и сеньоры. И мы вам очень благодарны». «Что вы!» – поскромничал Серхио. «Главное чудо совершила ритана Лассара. Если бы эти мединцы, так они себя называли, не хотели получить мага, у нас ничего бы не вышло. А Антония смогла подойти поближе и нанести удар». «Полагаю, будь она одна, у нее ничего бы не получилось», – качнул головой епископ. «Разумеется, эрнесто Риолон сделал расчеты и сложнейший артефакт. чтобы изгнать демона из нашего мира, но активировала его все-таки ритана Лассара. Я молился, ханжески закатил глаза некромант, и Творец не оставил нас. Намеки, тем более такие бревноподобные, епископ понимал преотлично. Храм рад будет оказать вам любую помощь, Танриалон. Получишь ты свои желания, гад, получишь. Храм уже мне ее оказал. «Если бы со мной не делились книгами, знаниями, если бы меня не поддерживали во всех моих начинаниях, у меня ничего не вышло бы». Епископ довольно улыбнулся. «Все, место храма определено. Конечно, Реолон пришел к ним, когда узнал о демоне, и храмовники ему помогли». «К сожалению, мы не могли стоять рядом с вами, плечом к плечу». Эрнест развел руками. «Ну не скажешь ведь про дятлов, которые в храме стадами летают». И стучат, стучат. Иногда и сами не знают, кому именно. Конечно, не могли. Вас бы просто не подпустили к демону. Но что могли, вы сделали. Вовремя успокоили верующих. После того, как сами всех и переполошили. Да и братья пришли на помощь. Брат Леандро ухмыльнулся. Может, даже в засаде ждали. На монаха покосились с легким осуждением. Но Эрнеста только плечами пожал. «Может, вы даже и наблюдали за герцогом, потому что он вызвал ваши подозрения. Я, точнее, не знаю. Это дело храма». Храмовники заулыбались. «Их место в картине было определено. И попробуй возрази кто. Так благословят промеж ушей». Мэр переглянулся с епископом, но мужчины молчаливо пришли к согласию. «Все правильно. Все хорошо. Так и действуем». «Теперь о чиновниках». «Жаль, что я ничего не знал заранее». «Я бы мог помочь», – вздохнул он. Вальдес смотрел невинно, как кот, сожравший полную банку сливок. «Тан, Кампас, так вы наверняка знали. Вот, посмотрите». Из папочки появились несколько листов бумаги с соответствующими датами и даже зарегистрированные у секретаря. Серхио позаботился. Подал какую-то чушь, не имеющую ничего общего с данным текстом. Но тут же что главное? Что бумаги были. А какие именно? «Поменять один лист на другой. Дело пары минут». Мэр взял, вчитался. Серхио рассказывал про мединцев, выкладывал свои соображения, просил разрешения на автономные действия, поскольку до конца не уверен. Упоминал и полковника Лопеса, и капитана Маркоса, и даже Тана Риолона, которого надо было привлечь к работе. «А вот у меня копии». Бумаги пошли по рукам. Мэр читал, улыбался. а потом достал из кармана золотое перо и черканул резолюцию. «Согласен. Разрешаю». «Чиновники тоже получат свой кусок мяса. Жирненький такой, вкусный. Его величество вынужден будет сделать хорошую мину при плохой игре. Мединцев, знаете ли, народ уже видел. А полковник отдал негласное распоряжение пускать в морд всех, кто пожелает. Такое замолчать не удастся. Так лучше уж возглавить и контролировать». Высокие договаривающиеся стороны уточнили несколько подробностей и расстались весьма довольны друг другом. Тони доедала шестую мармеладину и хищно приглядывалась к седьмой, когда в комнату отдыха вошел Эрнеста. Сладости были забыты. Девушка вскочила и повисла на шее у жениха. «Эрнеста, детка, мы едем домой». «Домой?» – уточнила Тони. «К тебе». Тони выдохнула. Вот не хотелось ей туда, где еще валялись вещи ританы Барбары. Да и Амадо. Или он в больнице. Неважно. Все равно не хотелось. «Искупаемся. Переоденемся. Поспим», — разъяснил Эрнеста. «А ночью нам надо будет в храм». «Какой?» «Ла Муэрте». Тони кивнула. «Надо, наверное. Хоть спасибо сказать. Если б не богиня, ее бы в совочек смели и выкинули». «Нам не... нам ничего не скажут». «Сделают вид, что так и надо», – отмахнулся Эрнеста. «Серхио и Маркус сейчас рассказывают, как и что было. Я потом напишу отчет, ну и тебе помогу. Хотя ты час налицо, но придется отчитаться под протокол». «Герцог помер, не хвост кошачий», – Тони фыркнула. «Вот для нее хвост сеньора Мендоса был намного важнее строя герцогов. Это ведь ее кот. И, кстати, надеюсь, Рита кота покормила». «Вот и узнаешь. Пойдем, я вызвал нам такси». Тони улыбнулась и взяла некроманта за руку. Ее мужчина. Добрый, умный и заботливый. И она его, кажется, по-настоящему любит. Как это все странно и удивительно. Дома на шею Антони кинулась заплаканная Рита. «Ритана! Что случилось? Ритана! Там такое! Такое!» Тони осмотрелась вокруг. «Магазин в порядке. Кот накормлен и трется об ноги. Встречает. Ну и что еще нужно?» «Что случилось?» Эрнеста Риолон явно обладал еще какой-то магией. Рита всхлипнула, но истерику прекратила и ответила вполне внятно. «Там папа в море хотел, а там монстры!» Тони переглянулась с Эрнеста, и некроманты принялись расспрашивать Риту. «Интересно же, что произошло в городе?» Пока они сначала геройствовали, потом отчитывались. Мало вступить в артель, купить лодку, заплатить вступительный взнос. Все равно ты чужак. И смотрят на тебя с законным недоверием. И не всегда берут на промысел. Вот и в этот раз Педро остался дома. Не горевал? Нет. Не взяли? Ну и ладно. Он и в свои места сплавает. Пойди, там рыба тоже есть. А еще лучше, лодку пока подновит. Еще раз просмолит. Да много чем можно и на берегу заняться. Особенно, если острой нужды в деньгах нет, а руки растут из нужного места. педра так и поступил. И когда море сначала отхлынуло, он испугался. И помчался по поселку, собирая всех, до кого дотянулся. Рыбацкая же деревушка. Кто на берегу, кто рядом. Только благодаря педра все остались живы. Дети сразу не сообразили. Женщины возились по хозяйству. Там до наблюдений за морем. А море сначала отхлынуло, а потом пошло на берег. до да такой жуткой волной, что если б Педра не собрал всех в своем доме, да не запихал в погреб, точно половина детишек не досчитались. Почему в свой дом? Так он стоял чуточку на отшибе, подальше от моря, а иногда и десяток метров спасения. Конечно, соленое водой облило всех. И дома потрепало, и кое-какую скотину в море уволокло. и огородики, считай, погублены, и стёклам досталось, и заборам. Главное — люди живы, остальное наживётся. Море бушевало почти час, а когда всё закончилось, когда Педра разрешил всем выйти из дома, обнаружили? Оно! Страшное, жуткое, вообще непредставимое. Судя по описаниям Риты, на берег выбросило одного из мединцев, скрещенного с осьминогом. Педра поругался, Потом замотал неведомую тварюшку в сети. Мало ли что дохлый, может, притворяется. И помчался в полицию. Оттуда прибежали, тварь забрали. Что ж теперь-то будет? Как быть, когда вот это в море плавает? Тони переглянулась с Эрнестом Риолоном, и Риту они совместно успокоили. Не плавает. Все, что плавало, все подохло. И не жалко, честно-то говоря. И купаться можно, и выходить в море. и ничего не опасаться. Рите даже изложили кратенькую версию событий для непосвященных. Был герцог, призвал демона. Тот себе подручных наделал. Потом пришли злые некроманты и всех уничтожили. Понятно с разрешения властей и храма. Рита порадовалась и умчалась домой рассказывать обо всем отцу. тони посмотрела на Эрнеста. «Одни? Одни!» кивнул Танриолон. «Тогда в ванну кофе и хотя бы чуточку поспать. Ты идеальная женщина. Любовь? Конечно, любовь. Но не в грязи, не на голодный желудок и не перед визитом к ламуэрте. Романтика должна быть без извращений. Этой ночью в храме никого не было. Какие уж тут боги. Надо убытки подсчитать. Надо на всякий случай с солью и спичками запастись. Надо... Да много чего надо сделать для своего выживания. Мало ли, что там власти объявили. Мол, демон уничтожен. А демон об этом знает? Нет уж. Сначала дела, а потом помолимся. В храмах Творца народа хватало. А вот последователи Ламуэрты были намного практичнее. Так что... Статуя, алтарь и Тони, который крепко держит за руку Эрнеста Риолона. «Явились...» Интонации голоса заставляли вспомнить о доброй бабушке, которая встречает обнаглевших внуков. Вроде бы и уши им надрать, но ведь свои, родные. Эрнесто развел руками. «Явились, ваша божественность! Явились!» Со стороны это выглядело так, что двое людей просто стоят перед алтарем. Воплотила Амуэрте, на землю спускаться не собиралась. А вот послать и Тони, и Эрнесто одинаковое видение. Легко. И в этом видении женщина в белом легко спустилась с алтаря, создала движением руки удобное кресло для всех собеседников и уселась напротив. Подумала, переделала кресло в диван, один на двоих. Так лучше? Безусловно. Эрнеста и не подумал стесняться, усаживаясь на диван и притягивая к себе Тони. Что ж, тогда без прелюдий и одели. Ла просто светилась от счастья. «Вы молодцы, дети. Вы просто молодцы. Демон изгнан из нашего мира и больше не вернется. Об этом я позаботилась. Ее создания передохнут в течение пары дней». «А трупы останутся?» «С чисто научным интересом», — уточнил Эрнеста. «Да, изучайте на здоровье», — отмахнулась богиня. «Все равно повторить это не удастся». тони тяжело вздохнула. «А дети?» Герцог говорил. Ламуэрта фыркнула. «Тони, ты же умная девочка, а не поняла, что тебе врут?» Тони даже головой помотала. К «Как? Но он же!» «Большинство измененных вообще было стерильно!» «Вообще! Понимаешь?» Тони кивнула. «Это было!» «А меньшинство?» «У них было не так много женщин, и выносить ребенка никто из них не мог!» «Ни-кто!» «Ни-ка-гда!» «Почему?» «Потому что ребенку нужна душа, а душой наделить может только Творец, но уж никак не всякие демоны», развела руками Ламуэрте. «Кстати, раньше 14-15 лет перерождение человеческому телу просто не выдержать. Да, были две сотни детей от 15 до 17 лет. Вот их и имел в виду герцог». Тони вздохнула. «Их тоже жалко. Всех жалко. Я постараюсь устроить им...» Ламуэрто пару секунд помолчала, подбирая формулировки, а потом кивнула. «Там не осталось полноценных душ, только огрызки. Но я попробую снова сделать их цельными. Проведу через несколько десятков перерождений. Может, они исправятся?» «Спасибо», — искренне сказала Тонни. «Это не обещание и не гарантия. Но девушке все равно стало легче. Как так получается, что пакостят одни, а больно потом совсем другим людям? Это я должна вас благодарить. Ламуэрто тепло улыбалась. И, наверное, стоит подарить вам на свадьбу маленький подарок. Какой? Я дарую свое благословение всем вашим потомкам. Среди них будут только одаренные некроманты. Эрнесто счастливо заулыбался. «Некроманты». «Много!» «Больше пяти детей я рожать не стану!» Чуточку нервно предупредила Тони. Ламуэрта рассмеялась. «Это вы уж сами решите! Но и ваши дети, и внуки, и правнуки! По прямой линии! Вы поняли?» Некроманты поняли и порадовались. «И еще один подарок я вам сделаю! Если вы будете работать вместе, ваши силы увеличатся четверо «Демон!» выдохнул Эрнеста. «Благодарю!» тони не поняла и качнула головой. Богиня не стала обижаться и разъяснила. «Дело в том, малышка, что маги могут работать вместе, но при этом они друг другу и слегка мешают. Если в связке работают двое магов, их силы не складываются и не умножаются, а скорее получится полтора мага, полторы силы. Если трое, две с половиной силы». «Если четверо магов, три силы, а дальше прогресс еще меньше!» Тони помотала головой и сообразила. «А у нас в четверо?» «Да!» «Спасибо!» – дошло и до девушки. Ламуэрто довольно улыбнулась. «То-то же!» «Я знаю, о чем вы хотите меня попросить. Шальвен?» «Да!» Тони очень хотела. «Без награды она обойдется. А вот Шальвен...» Эрнеста понял все правильно. И что произошло, и как именно? Богиня улыбалась. Я, конечно, могу дать Рейнальдо свое благословение, но тогда его дети тоже будут некромантами. Вряд ли ему это нужно. Тони качнула головой. Наверное, не нужно. Вряд ли Паулина поймет. Поэтому он просто должен лежать в госпитале под присмотром лекарей. Тело не отторгает душу. «Просто процесс привыкания будет долгим и неприятным. Дней десять точно. И потом еще слабость будет, головные боли, тошнота. Думаю, год или два. Посоветуйте ему вести активную жизнь, чтобы душа быстрее укрепилась, как надо». «Посоветуем», – кивнул Эрнеста. «И спасибо». «Это вам спасибо, дети. Приходите в храм. Я буду рада видеть вас». Богиня улыбнулась и растаяла в воздухе, а Тони и Эрнеста, очнувшись, обнаружили себя сидящими в обнимку на диванчике, который взялся невесть откуда. «Богиня, что тут скажешь?» Рейнальдо Игнасио Шальвен лежал в кровати. «У него есть тело». Эти слова он произносил раз за разом, а поверить себе до конца не мог. Да и как тут поверишь? «У него есть Тело. Ещё этим утром он готовился умереть. Даже не так. Расточиться в пространстве. Принести себя в жертву, чтобы избавить мир от демона. И не стал бы жаловаться. Паулина. Единственный тёплый огонёк в его жизни. Он даже попрощаться с ней по-настоящему не мог. Да. Разобьют а его голову ни одну вазу. И девушка будет в своём праве. Она замечательная. Добрая, умная, чуткая. Она просто единственная. А он повёл себя, как скотина. И сейчас? Допустим, он легко докажет, что это именно он. Даже в этом теле. Но стоит определиться, останется ли он вообще в живых. А то это уж вовсе подлость. Сначала похоронить призрака. Ладно, это не так страшно. Призрак уже мёртв. Но всё же попрощаться со своей любовью. Потом узнать, что любимый выжил. И похоронить его снова. Такой любимой девушке не пожелаешь». А Рейнальдо всерьёз боялся умереть. И вполне допускал такую вероятность. Он не понимал, как произошло объединение. Потом Реалу он кое-что разъяснил. Но насколько этого достаточно? Просто насколько? Будет душа держаться в новом теле? Или вылетит наружу? Может ли начаться отторжение? Или нет? Рейнальдо не был некромантом И слова про ауру его ни в чём не убеждали. «Ну...» «Аура. И что?» «Нет, это не аргумент. А уж когда ему стало плохо, все тело то сводило жуткими судорогами, то мышцы расслаблялись так, что впору было под себя сходить, то начинала болеть голова, то Рэй едва не падал в обморок, то его тошнило, то срочно требовалось судно. И это еще далеко не полный набор приятных ощущений». Рейнальдо понимал, что все может и пройти, как говорил некромант, «а может и не пройти». и душевные страдания добавляли остроты физическим. Шуметь не хотелось, звать кого-то тоже. После очередного приступа сыщик лежал и смотрел в окно. Луна светила, большая и уютная, звезды были неровно рассыпаны вокруг нее. А потом от луны отделился луч. И по нему, словно по мостику, в палату Рейнальда пошла женщина в белом платье, легкая, невесомая, с лицом закрытым вуалью. Но Ринальдо ни на секунду не усомнился, кого именно он видит. «Ла Муэрте!» Богиня подтвердила его слова коротким кивком. Присела на край кровати, взяла Ринальдо за руку. Пальцы у нее были тонкими, сильными и совершенно ледяными, словно их из куска льда вырезали. «Ринальдо Игнасио Шальвен, я рада нашему знакомству!» «Оно могло состояться и пораньше!» Не удержался призрак. Но не сложилось. Ламуэрта хихикнула, словно школьница. И неожиданно этот звук успокоил Шальвена. Это не укрылось от внимания его собеседницы. И мужчина готов был поклясться. Под вуалью дама улыбается. «Рейнальда, все сложилось так, как сложилось. И неплохо. Только что у меня были Эрнесто и Тони. Они просили за тебя. И что тут скажешь?» Таких друзей бы да навсегда. Они замечательные. Да, Ринальда, я благодарна тебе. Я знаю, на что ты был готов пойти. Знаю, что этого чуда не случилось. И я привыкла платить свои долги. Ты будешь жить в этом теле. Более того, ты сможешь иметь детей. Ты проживешь долгую и счастливую жизнь. Успеешь увидеть даже правнуков. Спасибо. Голос у Ринальда дрогнул. «Когда такое обещает тебе богиня, да не обы какая!» «Это серьёзно!» «Я знаю о твоих чувствах к Паулине Аракона». «Да-да». «Знаю. И другое тоже. Она тебя любит. По-настоящему любит. Поэтому ещё один тебе мой подарок. Вы с женой уйдёте из жизни в один и тот же день. Рука об руку». «Но правнуков увидим». уточнил еще раз Рейнальдо. «Обещаю». Рейнальдо перехватил ледяную руку и поднес к губам. «Благодарю вас, Ритана». «А как еще обращаться к богине? На ты? Ну-ну». Ламуэрто качнула головой. «Это я вам троим благодарна и не привыкла быть в долгу. Выздоравливай, Рейнальдо. Все будет хорошо. Обещаю». «А...» «Не сразу. Все же приживление души в новом теле процесс не быстрый не торопись и все будет замечательно лунный луч качнулся свет ударил по глазам мужчины а когда он снова открыл их рядом уже никого не было но ринальдо точно знал она приходила ламуэрте к нему и все будет хорошо и паулина и он когда медсестричка заглянула в палату в очередной раз мужчина спал и улыбался во сне так что сомнений не было. Ему снится что-то очень хорошее. Девушка укрыла пациента одеялом и вышла вон. Пусть поспит. Сон – лучшее лекарство в мире».